Глава 49. Валери. «Я как раз жду тебя. На лестнице моего дома сидит девушка. Увидев меня, она поднялась. Я не сразу узнала в ней девушку, так хорошо владеющую оружием. Час назад я бы удивилась Кристине на моем крыльце, но сегодня лимит шокирующей информации исчерпан. О!» «Тебя зачем сюда занесло?» — сказала я, поднимаясь на крыльцо. «Хреново выглядишь. Ты очень милая девушка. Я не могу найти выла, серьезно заговорила она. «Последний раз он шел к тебе в больницу». Я закатила глаза и шумно вздохнула. Не хватало еще сейчас спасать выла. «Слушай, мне как-то все равно. Дай пройти, я отдохну. У тебя все нормально?» «Тебе-то что?» «Да так, пройти дай», — строго сказала я, и она отошла в сторону. Я захлопнула дверь, бросила сумку в прихожей и побежала в свою комнату. Стоило тронуть компьютерную мышку, как монитор засветился с приветствием. Последний раз таким способом я искала информацию о Уилле. «Я должна найти, что не так в биографии мамы», Возможно, она меня любила и оставила, чтобы уберечь? Может быть, решение строить карьеру в Аларейме досталось ей тяжело? Кто-то же из родителей должен был меня любить. Элиза Маклер, девичья Тейлор. Родители жили всю жизнь в Йорке. Отец погиб в шахтах, когда ей было семь. Спустя восемь лет теряет мать, а в пятнадцать попадает в интернат. Через год прошла, высокий проходной бал, и попала в институт, где учились с Грегори, его сестра, мама Эшли, Кано и мой отец. Вся биография от рождения до статуса сейчас в Аларейме. Все нарочито идеально, иначе быть не может, если Эллингтон защищает, как их там называют, Лавитенов. Пальцы помнят пароли которыми я взламывала базы данных жителей Эллингтона. Везде истории Элизы чиста. Значит, нужно искать на сайтах республики. Взломать доступ к ним возможно только с правительственных центров технологий и коммуникаций. Без шансов, Валери, тебя арестуют. Я закрыла глаза, удивляясь, как еще не проснулась от этого безумного сна. Я не просто не могу уехать. Других беженцев с республики не ищут, как меня. Что сделала моя мать? Что с этим всем могу сделать я? В надежде найти хоть какую-то подсказку, я оглядела стеллажи на стене. Книги. Пару бесполезных медалей за участие в турнирах. Несколько фотографий в рамках с событиями из жизни Эшли. Только одно случайное фото в мое новоселье. Я, Эшли и тетя Скарлетт у меня дома. Рядом на маленьком крючке полки висит кулон на цепочке. Маленькая птичка в клетке. Не люблю носить украшения, поэтому, как его подарили, с тех пор и висит здесь. Я ведь подарила его Скарлетт. Она всегда заверяла меня, что мама меня любит. А папе такого никогда не говорила. Выходит, Скарлетт знает об этом. Иначе это слишком символичный подарок. Я сняла украшение, внимательнее его рассмотрела и надела на шею. Как Эшли в состоянии беспокойства касается своего кулона от матери, так и я держу его у груди, чувствуя связь с этой птицей в клетке. Я всегда ею была». Идти не к кому, но есть куда. Мне хочется громкой музыки и пару глотков алкоголя, чтобы почувствовать спокойствие и безразличие. Я накинула серую толстовку, похвалила себя за удобный выбор обуви к этому платью и отправилась в клуб. Там кипит жизнь. «Организуй что-нибудь не сильно крепкое», — сказала я бармену который сдал меня в прошлый раз турниру по танцам. «И тебе привет», — ответил он, приподняв брови. «Плохой день? Лучше не задавай вопросов». Он приложил тыльную сторону ладони к лбу. Я отстранилась. «Ты чего?» — возмутилась я. «Где та девушка, раздающая улыбки, как бесплатные советы?» «А я решила, хватит. Надену маску безразличия» как прекрасная Эшли, и, может, никто не будет докапываться. Указала я на лицо и отвернулась к толпе. Терри за моей спиной ухмыльнулся, и я услышала звук разливающихся напитков. «Держите, мисс!» Я повернулась, услышав стук бакала. Напиток голубого цвета, наполовину заполнен льдом. Специально «Как цвет моих глаз?» «Спросили бы меня, с каким напитком ассоциируется в Валере. Я бы сделал этот. Знаешь, его никогда не заказывают. Слишком яркий, слишком легкий. И какая аналогия со мной? Ты тоже яркая, и с тобой легко. И все?» «Да, а что еще?» «Я думала, скажешь что-то более осмысленное». Да ты хотя бы раз дала возможность узнать тебя лучше. Мне часто изливают сердце, но не ты. Ты располагаешь к себе людей, Терри. Именно таким должен быть бармен. Он опустил руки на стол и сцепил руки в замок. Пока гость изливает душу, я наливаю ему, а потом предъявляю счет на кругленькую сумму. Руководитель меня ценит. Я тебя явно недооценила. Значит, расскажешь о своем дне?» Я выпила коктейль и наклонилась ближе, чтобы сказать «нет». Но мое внимание привлёк молодой человек, зашедший в комнату, где в прошлый раз была Эшли. В одной руке у него ноутбук. Я увидела только спину, но волосы светлые и аккуратно подстрижены. «Кажется, одет так же, как я видела его в последний раз». «Терри, не пропадай!» Я похлопала его по руке и побежала в ту комнату. «Надо же!» Впервые Уил появился вовремя. Я захлопнула дверь. Он в это время открывал ноутбук. «Извини, сейчас не до тебя», — сказал он, быстро взглянув на меня. И его пальцы... Забили по клавиатуре, а взгляд метался по экрану. Я села в кресло напротив, смотря на Уилла с вызовом, как будто сама в восторге от наших прошлых встреч. «Знаешь, выговориться некому», — сказала я с улыбкой. «Уходи, серьезно тебе говорю. Если бы ты раньше сказала мне о брате, возможно, уделил бы тебе минуту. Я захлопнула его ноутбук и держа руку на крышке, смотрела ему в глаза. Был скрестил руки, прислонился к спинке дивана и сказал раздраженно. "Слушаю, мисс". "Вот так-то лучше", кивнула я и нарочито медленно устроилась в кресле. "Такое и не расскажешь без угрозы собственной жизни". Кано узнал, что ты поуже влюблена в Кайла, «И это взаимно?» — язвительно произнес Уилл. «Как смешно! Оказалось, наша любовь является не самой большой проблемой. Если ты не собираешься рассказывать, что конкретно стряслось, то давай иди и не говори загадками». Уилл снова открыл ноутбук. «Что у тебя произошло? Смог встретиться с братом?» Уилл вздохнул, прикрыл глаза, и снова прислонился к спинке дивана. Их не было. Но, очевидно, они еще не уехали. Вещи и машина на месте. А десять минут назад поступила информация, что к Келфорду направляется армия Кано, а въезд и выезд закрыт. Армия, то есть, он собирается уничтожить этот город. Вдруг ложная информация. «Повстанцы не идиоты, как ты думаешь. Там же тетя Эшли и твой брат, и много мирных жителей, которые этого не заслужили», — повысил голос Уилл. «И что ты собираешься делать? Вывести из строя оружие и военные машины Кано? Вывести как? Взломать в Главном управлении безопасности Келфорда? Тебя арестуют?» за проникновение и взлом системы. «Ты хочешь что-то другое предложить? Рассказать Грегори, ведь это его город, там его сестра. И он послушает повстанцев?» «Да, я сказала глупость. Зачем я вообще этого слушаю и вмешиваюсь?» «Так, ладно, я лучше пойду». Я встала и уилл следом. «Ты можешь помочь мне?» Я наклонила голову, приготовившись слушать. «Я уже говорил, ты обладаешь удивительными хакерскими навыками. Для тебя взломать систему дело нескольких минут. Если я попадусь, меня арестуют», — скликнула я. «У меня будет маленький разрыв, чтобы скрыться, и ты можешь сделать это быстро». «Уилл, я не одна из вас. Я не пойду на это». Я направилась к двери, толкнув плечом Выла, чтобы он меня пропустил. «Валери, ты можешь помочь этим людям». Я остановилась и медленно повернулась. Как для выла все легко. Я могу сделать эту задачу легче для тебя, но не буду. Ты сам отлично справишься. Не перекладывай ответственность на меня. Дверь с улицы открылась, и вошла Кристина. Вовремя выла искала», — сказала я. «Вот он». «Ты как?» — спросила она и склонила голову. Такой же заботливый взгляд я видела в глазах Кайла. «В полном порядке». «Ну да», — прищурилась она. «Не в порядке она», — сказал выл «Я это и сама вижу», — ответила она ему. «Я внимательно рассмотрела их вместе. Оба лидеры, давно знакомы» хорошо знают друг друга. Уилл спокоен в ее присутствии, а Кристина избегает длительных взглядов и держится на расстоянии. У них есть определенные отношения, но парой они не являются. «Если такая проницательная, убеди ее помочь нам!» Уилл указал на меня и вернулся к ноутбуку. Кристина пожала плечами. Ее не надо в это втягивать. Уилл опустил голову и сцепил руки в замок. «Валери может сделать это в считанные секунды. Ее не поймают», — повысил голос Уилл. «Если она не хочет, уважай ее решение. Присоединиться к нам — это в итоге попасть в руки властей или Кано. Сомневаешься, что мы одержим победу?» Уилл встал и подошел близко к ней, а Кристина сжимает кулаки и смотрит решительно. «Сколькими жертвами мы это сделаем?» Ее голос задрожал. «Я хочу меньше сломленных людей». Они смотрят друг другу в глаза, и только им двоим известно о боли, которые несут ее слова. Он прекрасно понимает, что ее гнетет, а она... Всецело ему доверяет. Я лучше пойду. Они отошли друг от друга и посмотрели на меня. Уилл с разочарованием, а Кристина слабой улыбкой. Когда будешь заходить на сервер, обратилась я к вылу очисти историю поиска и отключи ее. Минута загрузки взлома тебе прибавится. Он кивнул, но остался недоволен. Я подъеду к десяти утром и буду ждать три минуты, на случай, если ты передумаешь. Не передумаю. Я вернулась на такси домой, не размышляя ни о чем. Как планировать свою жизнь дальше, решу завтра. Привет. Я отшатнулась, не ожидая сегодня еще одного гостя на крыльце. Сердце не признавало услышанное от Эшли. Оно ликует, увидев его. Сколько раз можно его обманывать? Кайл, зачем ты здесь?